Глава 26. День 7мэт Бринделу проснулся поздно. Мать пыталась его разбудить, но он только повернулся на другой бок и снова заснул. «Ты слишком напряженно работаешь», – сказала она, когда мэт наконец появился в кухне. «Айви приготовила тебе пару яиц пашот и чай заварен». «Мама, я хочу, чтобы ты больше не встречалась с Фленаганом». «Я знаю». Она невесело усмехнулась. «Направил на меня тяжелую артиллерию, сынок. Сюда приезжали Телбот с приятелем. Они его тоже не любят». «Он подозреваемый в деле об убийстве. Возможно, еще и в нанесении тяжких телесных повреждений». «Деталей они мне не рассказывали, но четко дали понять, что хотят». «Пожалуйста, сделай, как я прошу. Если он позвонит, найди повод отказаться от встречи». Мэтту не хотелось есть, он налил себе большую кружку чая и отправился в главный зал. Дом для туристов еще не открывали, но и этот день оказался солнечным, значит, на территорию поместья опять приедет много народа. Зазвонил его мобильный телефон, это была Лили. «Я нашла мать Каролины, сэр», — сообщила она. Она живет в Галифаксе. Я сейчас направляюсь туда. Я возьму образец ДНК и фотографию. Мне ей рассказывать о том, что происходит? Мы же сами не представляем, не правда ли? Пока не говори ей, что Каролина исчезла. Спроси, что она знает про зятя. Свадебная фотография была бы очень кстати. А что там с результатами анализа ДНК Джоди оливер В лаборатории сказали, что сегодня будут готовы, но попозже. Кстати, я нашла информацию, о которой вы говорили вчера вечером. Я не стала отправлять вам СМС, потому что не была уверена в её достоверности. Я оставила записку у вас на столе. Каролина на самом деле вышла замуж, но тут есть одна странность. В этот момент связь пропала. Вероятно, Лили находилась высоко в горах, где плохой сигнал. Но они поговорят позднее. Мэт решил, что сегодня утром он съездит на Огден-Мур и поговорит с Флэнаганом. Он уже собирался позвонить Кейт, предупредить, что приедет позже, но тут снова зазвонил его мобильный. «Давай быстро сюда!» – приказал Телбот, даже не поздоровавшись. «Никуда не заезжай, нам нужно поговорить, и срочно!» Кейт собиралась на работу. «Ты когда в последний раз разговаривал с Калебом Флетчером?» – спросила она у Зейна. «Она не хочет со мной больше знаться, и мне очень жаль, потому что мне казалось, что мы стали друзьями». Свежий с ним, сходи к нему сегодня, выясни, что он знает о Карен, где она была, кто держал её в плену». «Ты представила к ним полицейскую охрану, он теперь не хочет со мной разговаривать». «Попытайся, Зейн, Каза знает гораздо больше, чем говорит, а информация может нам помочь поймать убийцу. Ты с ней собираешься встречаться?» «Возможно, но позже. Если что-нибудь узнаешь, позвони мне». Кейт отправилась в участок. По пути на работу она пыталась соединить разрозненную информацию, которая у них уже была. Двое мертвых мужчин. Смерть Эйнелли она могла понять. Он перешел дорогу мужа Каролины, а тот, судя по всему, был из крутых. Но что такого мог сделать Рональд Поттер, чтобы кого-то так сильно расстроить? Еще один разговор с Мэри Соутер может пролить какой-то свет на ситуацию. Теперь они знали о людях, о которых ее раньше не спрашивали. Кейт заехала на стоянку на главной улице Марсдена и позвонила в участок. Она сообщила дежурному, где находится и что собирается делать, и попросила оставить записку на столе Мэтта. Когда Кейт вошла в агентство недвижимости, то увидела, что за столом Мэри соутер сидит Джулия. «Еще не закрылись?» Джулия подняла на нее глаза. «Слишком много бумажной работы. У нас еще не завершены сделки по продаже, и юристы требуют подготовить и документы. Если повезет, закончим все к концу недели. Тогда и закроемся». «Мисс Саутер работает?» «У неё перерыв. Скоро вернётся. Я думаю, что она пошла по магазинам. Я могу вам как-нибудь помочь?» «Мистер Поттер когда-нибудь говорил о Поле Эйнли». Девушка открыла базу данных и набрала имя и фамилию. «Я этого человека не помню, но он у нас арендовал дом. Я вижу записи, сделанные Рональдом. Здесь указано, что Эйнли настаивал на том, чтобы сделка оставалась в секрете. Никому не сообщать, какой дом он арендовал. Ему нужно было пожить в тишине и покое». Она подняла глаза на Кейт. Несколько нетрадиционно, но Рональд, вероятно, не увидел в этом ничего необычного. «А кто-то ещё интересовался, Эйнри? Вам нужно задать этот вопрос Мэри, но мне кажется, что нет». Кейт задумалась на минуту. «А этот домик был его основным местом жительства? У него ещё есть собственность в Хадерсфилде и в списках избирателей значится адрес в хадерсфилде Дайте мне, пожалуйста, адрес домика, который он арендовал. У вас есть запасные ключи?» Он находится в Хейт Эйдж. Пройдите всю деревню, потом первый поворот направо. Это маленький каменный домик сразу за фермы, окрашенный в зелёный цвет. Не пропустите. А шоссе Каудербэк проходит как раз с другой стороны. засадиком и спускается вниз с холма. Джулия написала адрес на клочке бумаги и вручила Кейт вместе с ключами. Кейт вернулась в машину и достала карту. Хейт Эйдж оказалась крошечной деревенькой всего с полдюжины домиков, расположенной в горах рядом с Холмфиртом. Она ввела данные в навигатор и тронулась в путь. Она проехала несколько красивых деревенек в Бенницких горах. Во всех каменные дома стояли рядами вдоль дороги, проходившей сквозь них. В это время года стены домов украшали вьющиеся растения, колематисы и жимолость. Но Кейт была реалистом. Наступит зима, и эти места станут почти непроходимыми, отрезанными снегом и льдом. Жить в сельской местности, конечно, прекрасно, но ей было комфортнее в городе. И так, наверное, будет всегда. Несколько раз она повернула не туда, но наконец нашла дорогу, о которой ей говорила Джулия. Она поехала по ней и примерно через полмили за фермой увидела отдельно стоящий домик. Да, это место прекрасно подходило для человека, желающего тишины и покоя. Домик выглядел нежилым. На подъездной дорожке не стояло никаких транспортных средств. Занавески были задёрнуты. Кейт вышла из машины и постучала в дверь. Никто не ответил. Она постаралась заглянуть в окно на фасаде, но ничего не смогла рассмотреть. Затем она услышала шаги. Кто-то находился в доме. Входная дверь чуть-чуть приоткрылась. Из этой щели на нее уставились испуганные глаза. Это была женщина. «Кто вы?» «Полиция. Сержант Кейт Бакстер, отдел сосной полиции района Восточных Пеннин. А вы?» «Каролина Перкс». Кейт выдохнула с облегчением. «Мы думали, что вы мертвы, вашего приятеля убили, а вас никто не видел много дней. Почему вы никому не сказали, где находитесь? Войдите в дом». Кейт ожидала, по крайней мере, объяснения, но получила то, чего совсем не ожидала. Не успела она зайти в коридор, как ей на затылок обрушился удар, и она упала на пол без сознания.